Чтобы не отвлекаться, Грехов включил внешние акустические приемники и звуки движения. рокот моторов, хруст гусениц, шорохи и шелест породы под гусеницами заполнили кабину. Сквозь эти звуки иногда доносились возгласы Диего и невнятное бормотание Молчанова. Сташевский все внимание обратил на деятельность паутин. Рука его выстукивала на подлокотнике кресла кодированное обозначение сигнала «СОС». До обеда они объехали город дважды по разворачивающейся спирали, не обращая внимания на следующего за ними настырного любопытника. Грехова не покидала ощущение постороннего взгляда, и поэтому ему с трудом удавалось сохранять видимость хладнокровия пообедали в хмуром молчании. Даже Диего Вирт, по обыкновению скупо рассчитывающий свои движения, хмурился и поглядывал на часы. Подавленное настроение группы держалось до вечера. Уже перед самым закатом Грехов вдруг заметил далеко в стороне непонятный объект. Виден он был смутно, оптика помогала мало, пришлось свернуть с орбиты движения на юг. И тут Грехов заметил, что двигаются они как-то странно. Держал он точно на объект, похожий издали на черную запятую, а объект вдруг оказался чуть левее. Грехов подвернул влево, но через несколько секунд запятая снова сместилась влево, хотя он не касался управления. Он увеличил скорость, снова довернул влево, запятая прямо на глазах ушла влево, и на этот раз гораздо быстрее. Создавалось впечатление, что каменный щит под танком поворачивается вокруг оси, и чем быстрее они едут, тем быстрее он поворачивается. Грехов остановил танк. «Ничего, все стоит на местах. Поехали». Цепь скал на краю открытого пространства завертелась влево. «В чем дело?» — осведомился Сташевский. Грехов продемонстрировал ему странное явление и попробовал сходу миновать площадь, на которой они застряли. Но за несколько секунд танк оказался развернутым на 180 градусов и мчался к центру площади. И снова, и снова. Чем ближе к краю, тем быстрее их сносило и разворачивало к центру пустыря. Наконец, Грехов выдохся и остановил танк. Молчание в кабине было красноречивым. Они оказались внутри заколдованного кратера, стены которого на три четверти состояли из фиолетовых скал, а замыкались черной стеной города и башней корабля. «Попробую еще раз», — нарушил молчание Сташевский. Грехов попробовал, но с тем же успехом. «Это вы не проходили?» Попробовал пошутить Диего Вирт, обращаясь к Молчанову, теребящему в задумчивости подбородок. «Нет», — ответил тот серьезно. «С таким явлением сталкиваюсь впервые, и, насколько я знаю...» «Об этом не упоминал ни один из исследователей». всё это хорошо», — вздохнул Сташевский. «Качественное иное явление и прочее, однако надо же отсюда и выбираться».